Иван Алексеевич Бунин «Темные аллеи» Аннотация: Цикл рассказов о чувственной любви и о России, утраченный навсегда. Лучшее по мнению самого Бунина, его книга шокировала современников и стала золотым стандартом русской литературной эротики. Он без сна слежал до того часа,